Настя извлекла из сумки пропуск, добытый нелегальным путем, и спокойно прошла в это легендарное гнездилище порог. Комнаты выходили прямо в длинный коридор тюремного вида. Сюда же впадали кухни и уборные, распространяя запахи подгоревшего лука, загаженных мусоропроводов, перегара и... спермы. Она шла под аккомпанемент свиста чайников, звона стаканов, ключей, бренчания гитар, детских голосов, хохота и виска. Марина жила в самом конце этого бесконечного пути в так называемом «сапожке», привилегированном аспирантском лежбище. «Сапожок», Представлял собой две смежные комнаты, обособленные от общего коридора маленькой прихожей, но главная привилегия состояла в том, что обитательницы Сапожка имели в своем полном распоряжении не только кран с холодной водой, но и индивидуальную уборную. Марина, как всегда, оказалась дома, как, впрочем, и ее соседка. Между учеными-дамами шла жестокая двухлетняя война. Они выслеживали и подкарауливали друг друга, воровали куски мяса из кастрюль, сплетничали и распускали друг о друге самые нелепые слухи. Настя, начитавшаяся Фрейда в купе с Фромом, смутно предполагала, что причина вражды крылась в воздействии архитектуры на утонченную дамскую психику. Общая прихожая. смоделировала квази-общий дом, подобный двуглавой змее. И общая дверь, защищающая обитательницу сапожка от внешнего мира, превращала их сапожок в западню. Настасья Филипповна подозревала, что самая большая ошибка аспиранток состоит в том, что они к своим 30 годам не доросли до осознания возможности групповой любви. и со временем взаимная симпатия и общие взгляды на перспективы развития русской литературы эволюционировали в неприглядную, с каждым днем все более очевидную, бездонную и черную ненависть. И сегодня, прямо с порога Марина зашипела «Проходи скорее в комнату», Мегера уже, наверное, подслушивает. В полуоткрытое окно Врывался истошный вой троллейбусов, сдобренный мелодичным подзинкиванием упакованных в решетчатые ящики бутылок. Машины старой почти непрерывно следовали в сторону Останкинского молочного комбината. — Как можно жить в таком шуме? — Настя поморщилась. — Привычка, — обреченно произнесла Марина, — человек ко всему привыкает. И к этому тоже Настя кивнула в сторону линии фронта. Из-за стены соседки раздавалась оглушительная музыка. Представляешь, а? В субботу эта гадюка заволокла к себе Абхаза, и я была вынуждена слышать все, что там происходило. Стенка такая тонкая, ну, заткнула бы в уши беруши и спала. Но я ж тебя знаю, ты прислушивалась, признайся, так? Марина сразу же попыталась перевести разговор на другую тему. У меня неприятности в издательстве. С переводом? Настя знала, что Марина подрабатывала переводами с английского. Они зарезали Харольда Робинса. На смерть схизвила Анастасия. Качество моего перевода их устраивает, но они взяли нового редактора, кажется, ассистента кафедры зарубежной литературы из МГУ, рафинированного типчика со следами воздействия едипового комплекса. Так вот он в ужас пришел от сцены, где рабыни запихивают ручку кинжалов. закатывая глаза, прочитала Фолкнере, по которому писал диссерт. Ну, спрашивается, если он такой интеллектуал, то какого беса пошел в это издательство? Настя возмутилась. Меня удивляет другое. Если они издают всякие отбросы, то зачем прислушиваться к мнению этого ассистентишки? Знаешь, Марина, забери-ка ты свой труд и пережди, пока у работодателей пройдет синдром выживания. Я думаю, поворот в сторону иностранной литературы у них временный. Пока Марина в задумчивости готовила кофе, механически беря с полки кофеварку, всыпая ложку порошка, заливая его водой,